Крысаобразный человечек подскочил на стуле от неожиданности, а затем в страхе съежился. Я тебе не милиция, орал полковник. Ты у меня быстро заговоришь. Последний раз спрашиваю, знаешь его или нет? Знаю. Из-под со страхом глядя на полковника прохрипел маленький человечек. Алкаш. «Колей звали. Жил тут неподалеку. Мы продали его чеченам, которые под Москвой строительную фирму держат. Черт, сразу грохнуть его надо было. Вдруг вырвалась у посредник». «Всех вас жадность губит», — ухмыльнулся полковник Чечены «Обещали его грохнуть, правильно? Паспорт его вместе с квартирой ты кому продал? Вот этому?» На стол перед посредником легла фотография Николая Радченко. Ему, вглядевшись в фотографию, пробормотал посредник. «Ох, чуяло мое сердце, что он отморозок, что не надо с ним связываться. Это ведь из-за него вы на меня вышли». «Ты мой второй паспорт потом сделал?» Не обращая внимания на вопрос, сухо спросил полковник, на чью фамилию? «Серия, номер, где прописан?» Глазки посредника ненавидяще сверкнули из-под клочковатых бровей. «Ну!» — холодно процедил полковник. «Не люблю повторять!» Посредник назвал все требуемые данные. Полковник записал их на бумажку и задумчиво произнес. «Ларионов!» Николай Евгеньевич, прямо рок какой-то. Все время коляна, одни коляны попадаются. Этого Ларионова тоже продали? Нет, помявшись, выдавил из себя сгорбленный человечек. Его с самого начала в живых не было. Тем временем и по линии ФСБ шло расследование теракта, в результате которого погибла семья Варяга, а верные люди Чижевского постоянно держали его в курсе того, как идет расследование. Эксперты Слубянки быстро определили тип аммонита промышленного и составили список предприятий, на которых такая взрывчатка производилась. Как и предполагал Чижевский, один из таких заводов располагался неподалеку от Таежного, в Краснокаменске. Отставного полковника не удивило и то, что, как оказалось, незадолго до покушения со склада завода была совершена кража большого количества аммолита. Получив эти данные, Чижевский немедленно связался с регистрационной палатой московской мэрии и там ему сообщили юридический адрес фирмы с мрачноватым названием «Стикс», недавно переоформленной на гражданина Николая Ларионова. Юридический адрес фирмы совпадал с местонахождением административного небоскреба на Новом Арбате. Там же располагалось министерство, куда часто наведывался Игнатов чижевский заподозрил что колян решил действовать по тому же сценарию что и при покушении на семью владислава геннадьевича заминировать трассу по которой обычно перемещается аудио игнатова и когда автомобиль окажется над местом закладки заряда произвести взрыв а под новым арбатом наверняка полно всяких подземных ходов подумал чижевский «Какой из них проще всего использовать?» Я ответил сам себе. «Подземный переход с ларьками». Эти ларьки и хозяйственные подсобки можно набить чем угодно. Никто же не сунется их проверять. Скорее всего, подведут провод прямо из офиса Стикса, например, под видом ремонта телефонной линии, из подвала дома через теплотрассу, а когда... Появится нужная машина, повернут ручку, и как ржавнет! Выслушав сообщение Чижевского, Варяк спокойно произнес.